Глава седьмая. Посидев еще немного неподвижно, Стэн устало вытянул ноги и подложил себе под голову какую-то коробку. Затем посмотрел на бледное лицо Ширы и закрыл глаза. Теперь мысли его потекли в другом направлении. Стэн думал о том, стоит ли ему хоронить Саймона, Нейла и останки экипажа, или оставить их там и забыть об их существовании. Последний вариант устраивал Стэна намного больше первого, и он хотел уже было согласиться на него, Но потом ему в голову пришла мысль, что, возможно, завтра или послезавтра придется вернуться к обломкам рубки управления. А за это время солнце и микроорганизмы, как известно, сделают свое дело. И Стэн не чувствовал в себе уверенности, что сможет выдержать ожидавшее его зрелище, а главное, запаха разложившихся трупов. Живо представив себе подобную картину, Стэн с отвращением скривился и решил сходить завтра к рубке управления, чтобы похоронить их всех или вытащить их из корабля и отнести подальше. Пусть микроорганизмы и животные, если они есть на этой планете, сделают свое дело не у него на глазах». С подобными мыслями Стэн осторожно прилег на полу рядом с Широй и, не выпуская из рук бластера, уснул. На следующее утро Стэн проснулся от ощущения, что на него кто-то неотрывно смотрит. Стэну это никогда не нравилось, и он невольно, сжав в руке оружие, медленно открыл глаза. «Это была Шира. Она полулежала на здоровой руке и смотрела на него широко открытыми глазами. Несколько мгновений они выжидательно смотрели в глаза друг к другу. Затем широ покраснела и смущенно отвела взгляд в сторону. Стэн тоже обрел способность к движению и с шумом сел. Чувствовал он себя сегодня намного лучше, и в голове уже не шумело, как это было вчера. Потерев свободной рукой глаза, Стэн посмотрел на бластер, затем перенёс всё своё внимание на молчавшую Ширу и охрипшим голосом спросил «Есть хочешь?». Шира двинула плечами и посмотрела на свои забинтованные пальцы. «Не, «Не знаю, знаю», — ответила она. «Х -х Стэн кивнул головой и принялся из оставшихся запасов сооружать бутерброды для себя и для неё. Шира молча следила за его действиями, не выказывая желания ни помочь ему, ни дать совет, что лучше взять из продуктов для бутербродов. Также молча она взяла протянутый ей бутерброд и, только откусив маленький кусочек, тихо спросила: У нас нет воды. Стена чрезвычайно удивила это ее у нас. Но вида он не подал и молча протянул ей открытую вчера банку. Вот осталось немного, сказал он и неторопливо принялся жевать свой бутерброд. Есть ему не хотелось, но, вспомнив о своих намерениях насчет мертвых товарищей, решил, что силы ему еще понадобятся. Как вас зовут? — спросила Шира после нескольких минут, заполненных звуками работающих челюстей и плеска напитка, который время от времени доносился из банки. «Стэн!» — буркнул Стэн и принялся за второй бутерброд. «Меня Шира, представилась Шира и попыталась пошевелить забинтованными пальцами. Это усилие отозвалось болью, и она, охнув, оставила свои попытки. «Я знаю!» — ответил Стэн, наблюдая за ее усилиями. «У тебя один палец сломан, а два выбиты!» Но теперь все в порядке, добавил он, увидев, как лицо Ширы побледнело, еще больше. А рот перестал жевать. И нога тоже, неизвестно для чего, сказал он. Сломана? Шира вся напряглась и готова была, кажется, расплакаться. Нет, поспешил успокоить ее Стэн. Простой вывих, но я его вправил, и теперь все в норме. Он взял у нее из рук банку с тоником и сделал большой глоток. Мне пора, проговорил он, отложив банку в сторону. Куда? Шира вся встрепенулась и подняла на него голубые глаза с густыми ресницами. «Есть одно дело. Мне нужно успеть сделать его, пока... пока не поздно». «А я?» «Ты останешься здесь. Вот, возьми». Стэн вытащил пистолет и бросил на кровать Ширы. «Если что, стреляй». «Ты вернешься? С надеждой в голосе спросила Шира, неумело взяв оружие здоровой рукой. «Да, вот только похороню Саймона и Нейла и вернусь». «Это твои...» Шира не договорила и благоразумно замолчала. «Друзья!» — не глядя на нее, бросил Стэн, поднимаясь на ноги. Проверив бластер, он пристально посмотрел на стену, затем крутанулся и ударом ботинка открыл дверь с зияющей дырой. Шира смотрела ему в спину, но ничего не говорила. Она устало опустила голову, на какой-то пакет и закрыла глаза. Нога болела, и ей на все было наплевать. Выбравшись из-под обломков корабля, Стэн, не выпуская оружие, Внимательно смотрелся по сторонам, а затем прислушался. Откуда-то сверху доносились какие-то невнятные звуки и тихий шелест. Время от времени раздавался тонкий писк, вслед за которым до слуха Стэна доносилось какое-то бульканье и негромкие шлепки. Все это было довольно странно, но Стен решил обнаружить источник этих звуков после того, как сделает самое главное. Перепрыгнув с валуна на валун, Стен спрыгнул вниз и почувствовал, как у него под ногами что-то слабо шевельнулось. Мгновенно отпрыгнув в сторону, он выбросил вперед руку с бластером, но ничего, кроме зеленевших листков травы, не увидел. Удивленных хмыкнув, он осторожно наступил на один из таких листков и почти сразу же почувствовал, как тот обмяк, словно из него выпустили воздух, и попытался спрятаться в почву. Но как только Стэн убрал ногу, он принял свою прежнюю форму и ничем не отличался от остальных. Промычав себе что-то под нос, Стэн, прищурив глаза, посмотрел вдоль ущелья и убедился, что почти все оно покрыто точно такой же травой, составляли только валуны и камни, которые хоть сколько-нибудь торчали над землей. Но так как прыгать с камня на камень Стэн не собирался, а трава вроде бы никакого вреда ему не причинила, Стэн решил не обращать на нее никакого внимания и не спеша направился к месту, где находилась рубка управления. Но не обращать внимания совсем он просто не мог, особенно в те моменты, когда листья начинали видать и прятаться в землю. От этого он слегка скользил и не мог избавиться от неприятного ощущения, что вот-вот грохнется на землю. Но каково же было удивление Стена, когда, добравшись до рубки управления, он присел на обломок обшивки и решил осмотреть подошву своих ботинок. Еще во время путешествия у него возникло ощущение, что подошва сделалась немного тоньше и ступнями ощущаются мельчайшие камешки. Когда же он снял правый ботинок и перевернул его, то едва удержался от желания отшвырнуть его подальше. Вся подошва была чем-то съедена и сделалась в два раза тоньше, чем это было в начале путешествия. Но ботинок Стэн все же не выбросил. Во-первых, у него не было желания ходить босиком, а во-вторых, что было самым главным, подошва больше не разъедалась. И Стэн сделал вывод, что чем меньше — он будет наступать на траву, тем лучше для него. Но серьезно заняться этой проблемой он решил после того, как похоронит своих товарищей и осмотрит рубку управления. Пробравшись через завалы, образовавшиеся во время крушения, Стэн проник в рубку управления и замер от неожиданности. Вместо мертвых тел Саймона и Нейла он обнаружил обглоданные до бела кости, валявшиеся на полу. Также нигде во всей рубке управления не осталось и пятнышка крови. Только с ботинка Нейла торчала ступня с остатками плоти и кусками кожи. Все остальное таинственным образом исчезло. И можно было подумать, что эти кости лежат здесь не один уже год подряд. «Ничего себе!» — ошарашенно пробормотал Стен и с бластером в руке внимательно смотрел стены и углы рубки управления. Там никого не было. Ни животных, которые могли бы так расправиться с останками его друзей, ни растений. Стэн допускал и такую возможность. Потоптавшись немного на месте, он поддел носком ботинка берцовую кость и, когда та перевернулась, перевел взгляд на пульт управления. Что он надеялся там увидеть, Стэн и сам не знал. Пульт был наполовину расплавлен и наполовину разбит. Побродив немного среди сорванной со всех мест аппаратуры и человеческих костей, Стэн отыскал два бластера, а в куртке одного офицера — лазерный пистолет. Все это вместе он сложил на дно перевернутого кресла и стал думать, что ему делать со своей обувью. После одной еще походки к Шире он подозревал, что придет туда босиком или, что было еще хуже, останется без ступней. Вот если бы обмотать чем-нибудь ботинки, тогда он, возможно, доберется до Ширы. Мысль эта понравилась Стену, и он еще раз обвел взглядом рубку управления, теперь уже с определенной целью. Сперва он решил был отрезать от кресла металлическую спинку, покрытую мягким материалом, и вырезать тонким лучом лазерного пистолета две подошвы и прикрепить их к своим ботинкам. Но потом Стэну пришла в голову мысль, что растения этой планеты, возможно, уже встречались с железом и другими металлами в свободном виде, и не исключено, что они прожигают его не хуже подошв ботинок. После долгих продолжительных размышлений Стэн остановил свой выбор на пластике, и его разновидностях. Уж его-то точно нет на этой планете. Присев на пол, Стен взял с кресла лазерный пистолет и залез вместе с ним под правое крыло пульта управления, которое было в относительной сохранности. Нижняя часть корпуса состояла из ровных листков пластика, а Стэну это как раз и требовалось.